Пчеловой закончил работу, но странное дело, руки оказались на месте. Только теперь без стальных браслетов от наручников. «Тебе эти украшения ни к чему», — как-то незнакомый сухо проговорил Петр Григорьевич. «Вставай, будем ужинать». Русинов сбросил с груди одеяло, однако не встал. На солнечном сплетении... Он ощутил металлический холодок и медленно дотронулся рукой. Железный медальон с изображением сидящего сокола. — Где Ольга? — Не задавай вопросов, — обрезал всегда приветливый и добродушный пчеловод. — Делай то, что приказано. — Мне нужно знать, где сейчас Ольга, — упрямо заявил Русинов и сел на постели. Тебе нужно знать то, что можно. Ледяным непривычным тоном отчеканил старик. И не более того. Он как-то сразу понял, что спорить, либо требовать чего-то от старика бесполезно. Надо действовать. Он огляделся. Его одежды не было. Хоть в простыню заворачивайся. — Мне надо одеться, — сказал он. — Я не намерен оставаться здесь? Твои намерения никого не интересуют, — заявил Петр Григорьевич. — Пока ты будешь находиться здесь, в доме, приказано не выпускать. — Кем приказано? — Валькирии. — Где же она, Валькирия? — На Тризне, — был ответ. — Понял. Она в пещерах, там, внизу. Русинов заволновался. — Понимаешь... Ее могут лишить волос. Я должен идти туда. Пока ты должен есть и спать. Но Ольге отрежут космы. Это меня не касается. Старик подал ему старый рабочий халат. Вот тебе одежда. В доме тепло. Но это касается меня, воскликнул он. И тебя не касается, отрубил пчеловод. Все произойдет так, как должно произойти. Кого и чего лишать, промысла не наши. Я все равно уйду, — не сдержался Русинов. — За стол, — приказал старик, — здесь нет твоей воли. Русинов осознал, что задираться не следует, и, натянув халат, сел к столу, накрытому, как в хорошем дорогом ресторане, хрусталь, мельхиор, вкусный на вид и изящно разложенный на фарфоре блюда. «Когда ты в последний раз ел?» — спросил преображенный пчеловод. «Не помню», — отозвался Русинов. «Я потерял счет времени». «В таком случае сначала выпьешь этого напитка...» Старик налил полный фужер янтарной густой жидкости. «Это старый мед с лимонным соком. Нужно восстановить функции желудка». Русинов потянул фужер к губам, намереваясь выпить залпом. Во рту чувствовалась горечь и сухость. Однако Петр Григорьевич звякнул вилкой. Не спеши. Сегодня не простое застолье, а тризна. Следует соблюдать ритуал. Пусть же имя вещего Зелвы всегда греет наши уста. Пусть его мужественный дух «Вдохновит нас к подвигам! За память о Зелве!» «Но погиб строга!» — заметил Русинов, смущенный речью старика. «Зелва был строгой Запада», — объяснил Петр Григорьевич. «И погиб раньше. Его задушили струной гавайской гитары. Я знаю только этого строгу. Его звали Виталий. Это был строга Севера». «Ты еще многого чего не знаешь. Выпьем завещего зелбу». У Русинова язык не поворачивался называть старика по имени и отчеству. Слишком они были разные теперь. Развеселый бесшабашный пчеловод и этот человек, ничего с ним общего не имеющий, если не считать облика». Он выпил приятный на вкус и обволакивающий горло мед. «Скажи мне, кто он был, Зелва, если можно мне знать?» Зелву ты обязан знать», — проговорил старик, расправляя усы. Это был вещий гой, сильный человек и глава рода. Среди изгоев он жил, как цыганский барон. Похоже, выпитый стариком мед слегка начал размягчать его тон. Русинов тоже ощутил легкое головокружение, напиток всасывался в кровь уже во рту. Пчеловод взял другой графин и снова наполнил фужеры до краев, теперь уже темной, ядреной медовухой. «Строгу севера ты знал и должен быть благодарен ему», — проговорил он. Помни его всегда. Он открыл тебе дорогу, указал путь. Он был отважным и храбрым гоем, но его сгубила земная любовь. Он утратил обережный круг Балькирии, светлая ему память.